Глава 9. Три пополудни. Через два дня, 14 февраля. Майкл едет в Лондон. Обычно ему нравится быть за рулем в этот час. Трасса широкая, пустая, и он хорошо знает дорогу. Сперва на запад, мимо поворота на объездной путь, затем прямо на север по а 23 Оставляем за собой тенистые холмы, немного снижаем скорость на виражах после магазина для садоводов, где недавно добавили полосу. Вот знак придорожной станции техобслуживания. Здесь он всегда вспоминает детский стишок про гороховую кашу, который читал Райану и Келли, когда возил их к своим родителям в Кройден. Однако сегодня Майкл мрачнее тучи, весь январь торговля оставляла желать лучшего. Средства на кредитке исчерпаны полностью – По текущему счету значительно превышен кредитный лимит. Ночь за ночью, не сомкнув глаз, он лежит рядом со спящей Криси и тихо паникует. Все-таки, если уж совсем прижмет, успокаивает он себя, Боб мне поможет. Чтобы немного поднять дух, он расстегивает молнию на футляре с дисками, одной рукой пролистывает слофановые кармашки и вставляет в проигрыватель сборник. Величайшие хиты группы The Cure. Райан смеется над его неспособностью освоить скачивание. «Если уж ты купил MP3-плеер, папа, тебе всего-то нужен провод, чтобы вывести его на динамике в машине», — говорит он. Но Майклу все равно не хватает винила. И мысль о переходе с «сиди на цифру» ему невыносима. С первыми аккордами кошечек перед глазами возникает образ Крисси. Он отлично помнит тот вечер. В одном из закутков ночного клуба с зачесанными назад рыжими волосами она выделывает забавное па на пару со своей подружкой, в то время как так называемые новые романтики вокруг изо всех сил напускают на себя крутизну и загадочность. Девчонки сложили ладошки на манер кошачьих лап, прижали к щекам и качали головами под треньканье клавиш. Он тогда еще подошел и спросил, профессиональные ли они танцовщицы. Банальный подкат, а Криси шепнула что-то подружке и хихикнула. «Я ей нравлюсь», — понял он, — «получилось». «Вы двигаетесь лучше, чем девчонки из Хьюман Лиги», — сказал он. И это стало началом. «Будем надеяться, я не до конца растерял обаяние», — думает он, бросив на себя взгляд в зеркало заднего вида. В тусклом свете видны морщинки вокруг глаз, посеребренные волосы. Даже в бровях есть толстые седые нити. В былые дни от одного его взгляда женщины заливались румянцем. Не то чтобы Майкл уж слишком себя любит. Он ходит в обычную парикмахерскую, не в салон. Ему и в голову не придет покупать себе увлажняющий крем для лица. Но все же он иногда не прочь немного пофлиртовать. Надеюсь, они не просто отвечают на чудачество старикашки. Вскоре он уже на территории, которая напоминала бы Кройден, если бы вся инфраструктура Перли Уэй не изменилась коренным образом. Наблюдать за тем, как гигантские супермаркеты завоевывают все больше и больше пространства, Майклу нигде не доставило бы удовольствия, а последствия этого явления в его родном городе оказались бы просто катастрофическими. Вспомнить хотя бы погромы 2011 года, сколько ущерба они принесли. Их вызвали необычное межнациональное распри и полицейский произвол, как в Тоттенхэме и Брикстоне во времена его молодости. Бунтари грабили магазины, выносили широкоэкранные телевизоры, телефоны, кроссовки последних моделей, а затем поджигали торговые точки. Майкл передергивает плечами, вспоминая, до чего страшно было смотреть, как излюбленное место превращается в зону военного конфликта с охваченными огнем зданиями, откуда люди бегут целыми семьями. Пострадало столько мелких предприятий, что хотелось плакать. Есть что-то нездоровое в том, как большие магазины генерируют прибыль, думает он. Разжигая в покупателях алчность, они в то же время сводят на нет уважения к обслуживающему персоналу. Когда я начинал, люди ценили умение флориста собирать букеты. Теперь они предпочтут купить дешевый веник, отовариваясь продуктами в супермаркете. Трасса А-23 петляет по главной улице Стритхэма, идет вниз по Брикстон-Хилл, затем через Стокуэлл и Воксхолл, где высотки стоят вперемешку с домами георгианской эпохи. Наконец появляется вывеска «Цветочный рынок Нью-Ковен-Гарден». Сюда-то ему и надо. На парковку очередь, как он и предполагал. Впрочем, завтра будет еще хуже. Закупка цветов к Дню Святого Валентина – целое искусство. Тринадцатого и четырнадцатого цены взлетают до небес, а если приехать сюда хорошо заранее, цветы успеют завянуть. Яркое люминесцентное освещение и громогласные выкрики продавцов делают это место похожим на привычные темные и тихие окраины. И Майкл не сразу соображает, где тут что. Под навесами из волнистого кровельного железа десятки оптовиков. У каждого отдельное торговое место. По сравнению с обычным рынком, размах здесь огромен. Продавцы гордо выкатывают телегу за телегой со свежесрезанными цветами, зеленью и грунтовыми культурами, не говоря уже об упаковочной пленке и бумаге, вазах и лентах на любой вкус и цвет, плюс проволока, пенопластовые основы, ножницы. Майкл чешет затылок. С чего лучше начать? «Конечно, здесь есть все необходимое, но нужны наличные». В его распоряжении всего 50 фунтов, а значит, хоть покупка большой партии и помогла бы хорошо сбить цену, возможностей торговаться у него мало. Для беспокойства нет причин, уговаривает он сам себя и берет тележку. Если на наличное я куплю все остальное, то Боб уладит вопрос и с розами. Он медленно идет вдоль первого ряда, приценивается. За одним из прилавков замечает ярко-красные ягоды со своими длинными стеблями. Они отлично подходят для цветочных аранжировок ко дню влюбленных. «Сколько за пару ящиков зверобоя?» – спрашивает он Лоточника. «Сорок», – отвечает тот. «Даю двадцать». Торговец качает головой. «Могу принять кредитку», – предлагает он, глядя на тонкую стопку банкнот в руках Майкла. «Нет, спасибо». Майкл переходит к следующему прилавку. «О, гипсофила, вот вам и идея. Стоит ли обращать внимание на тех напыщенных флористов, которые говорят, что крохотные белые цветки вышли из моды? За букетами на День Святого Валентина к Майклу придут в основном те, кому это мнение по барабану. За сколько отдадите гипсофилы, интересуется он у молодой женщины в фартуке, склонившейся над ведром с тюльпанами? За десять?» – бросает она, едва подняв взгляд. Полный грабеж, думает Майкл, надо было приехать вчера. Со вспышкой негодования он вспоминает гостиницу у моря. После стольких лет в бизнесе он теперь еле держится на плаву. «Держи удар», — говорит он себе, — «а то и этих не достанется». На бензин ушло целое состояние, надо ведь как-то оправдать поездку. «Беру три за двадцать», — предлагает он, — «и сделка заключена». Чтобы потратить оставшуюся наличку, много времени не уходит. Две охапки белых лилий, немного источающего сладкий аромат эвкалипта, поддон с антуриумом для любителей непосредственности, три рулона оберточной бумаги. Все, деньги закончились. Он медленно катит нагруженную покупками тележку через зал. Прилавок Боба в конце дальнего ряда. Он тридцать лет здесь торгует. Не радует меня предстоящий разговор, думает Майкл. Обычно торговцы в Ковенгарден не дают товар в кредит. Однако Боб делает Майклу отдолжение. в течение вот уже трех десятков лет. Уговор у них таков, что счет за предыдущий месяц должен быть оплачен перед следующей покупкой, однако сейчас Майкл не в состоянии его соблюдать. «Ну и что мне теперь остается?» спрашивает он себя. К тому же несколько ящиков, отличных роз от Боба, помогут мне снова встать на ноги. Однако сердце его падает вниз камнем, когда он достигает конца ряда. Перед ним ни единого ведра, ни ящика, ни поддона, ни связки цветов. Прилавок Боба пуст. «Ну и ну, кого я вижу?» Эбби стоит одна у бара и вдруг чувствует, как кто-то медленно проводит пальцем вниз по ее спине. Она вздрагивает и оборачивается. «Это Джейк». «Как дела?» — шепчет он, будто они разбежались только вчера. «Нормально», — отвечает она и оглядывает его с головы до ног. «Черная, как смоль, волосы, желтоватые зубы, кожаная куртка». Держится уверенно, если не сказать, развязанно. Приехал по делу всего на одну ночь. Он поднимает бровь. Выпьешь со мной? Вот оно. Приглашение. Забудь обо всем и падай ко мне в объятия. Я подумаю, отвечает она. Только не слишком долго, и Джейк разворачивается к другой девушке. Эби просыпается, не может понять, где она. Между ног мокро, какого черта мне до сих пор снится Джейк. Может, потому, что в это время года повсюду продают романтические открытки и сувениры, хотя он не из тех, кто заморачивался сердечками и цветами. Какова бы ни была причина, это неприятно. Даже во сне. Проник соблазн бросить все и сбежать. Не сказать, что с Джейком я купалась в счастье, совсем нет. Он был слишком дикий, слишком непредсказуемый. Почти сводил меня с ума. Джейк был реакцией Эбби на ее первого парня, нежного и любящего. Теперь это ясно как божий день. Заскучав, Эбби стала искать кого-нибудь поинтереснее, когда училась живописи в Манчестере. И надо же такому случиться, что заинтересовал ее именно Джейк. Потом появился Гленн. Каждый из ее мужчин полная противоположность предыдущему. Они познакомились на вечеринке. глен сразу понравился Эбби. Несмотря на почти разбойничью внешность, он оказался парнем основательным и целеустремленным. У него была любимая работа, амбиции. Эбби помнит, что нашла в нем два качества, которые оценила больше всего – сексуальную привлекательность и надежность. «Переезжай ко мне», – предложил он. Эбби не могла отказать и перебралась в Брайтон. И они были счастливы вместе, блаженно счастливы, так? «Конечно, так, — думает она. Мы занимались любовью на открытом воздухе, на холмах, смеялись над причудами других людей. Мы были едины во взглядах на политику и на мир, на то, чего мы хотим от жизни. Мы не просто любили друг друга, мы подходили друг другу. Только все это было до того, как появился Калум. В соседней комнате сын стучит ногами по спинке кровати. Он вот-вот встанет, полный стремления куда-нибудь бежать, и если в Глене есть черты двух ее предыдущих мужчин, то в Калуме есть черты от нас двоих, думает Эбби, и такая мысль посещает ее не впервые. Превращение из заводного непоседа в ужасного зануду — это точно я в перемешку с Гленом. Возможно, будь у нас другой ребенок, все было бы в порядке, но с этим уже ничего не поделаешь, да я и не хочу. И все же. Кто бы мог предположить, что встреча с настолько подходящим мне мужчиной приведет к рождению малыша, который оттолкнет нас друг от друга? Карен лежит в кровати. Нахлынувшие воспоминания настолько яркие и динамичны, что ей так и не удалось заснуть. Электричка до станции «Виктория» тронулась от «Бургесхилла», Они с Саймоном сидели рядышком по ходу движения. Саймон захватил с собой книгу, но всю дорогу от Брайтона они проболтали. «Босс переставил мой стол на другое место», — пожаловалась она. «И даже меня не спросил». «Бедняжка», — ответил Саймон, — «стал поглаживать ее по руке, но вдруг в один момент все изменилось». Саймон что-то пробормотал, прижал к груди руку и упал лицом на столик и затих. «Затих? До жути странно». Ее охватила растерянность, потом отчаяние. Все произошло так быстро, она вскочила, выкрикнула его имя. По мнению Лу, которая сидела через проход от них, она вела себя на удивление спокойно. Впрочем, Карен решила, что Лу намеренно исказила события, дабы не усугублять ее горе и чувство вины. Это был инфаркт, сердечный приступ такой силы, что Саймон умер в считанные секунды, так сказали, после вскрытия. «Зачем я взяла ему кофе?» — думает Карен в тысячный раз. Почему не слушала, когда он жаловался на желудок? Нужно было сесть где-нибудь на вокзале и дождаться, пока боль не утихнет, плюнуть на этот поезд, а я еще лезла к нему со своими стенаниями. Когда он упал, мне следовало попытаться привести его в чувство, поцеловать, как бы она ни корила себя. Сколько бы времени ни утекло с того злополучного утра, Ей, судя по всему, так и не избавиться от чувства, что все случилось из-за нее. Она перекатывается на другой бок и проверяет радиобудильник. 6.45. 12 февраля. Послезавтра день всех влюбленных. Сегодня ровно два года, как ушел Саймон.